Глава двадцатая После того, как я кое-как смогла рассказать кошке о том, что поведала мне Морена, рыся встревоженно забегала по одеялу, протаптывая в нем дорожку. — Ох, недобрая близится! Ох, недобрая! — заговорила она, качая головой. — Надо срочно бежать к ректору, пускай он разбирается. Что конкретно с тобой творится, ты так и не соизволила поведать. — Не, не соизволила! — Поправила ее я, а не могу. Пускай так, нехотя согласилась Рыся. В любом случае, в одиночку нам с этим не справиться. Остаток ночи я доспала без снов. Ранним утром меня разбудила рыся, причем не только меня, но и Беляну, которая с недовольным видом слезла со своего яруса и терла кулаками глаза. Зачем в такую рань-то? спросила она. Время не ждет. — решительно заявила кошка, стоя посреди комнаты. — Пора делать дела. Горисвет проснулся раньше всех и успел сбегать в столовую, откуда притащил бумажный пакет с завтраком. Наспех одевшись, мы с Беляной, Рысей и Горисветом съели по порции сырников со сметаной и покинули комнату. — До занятий еще рано, — вещала кошка. — Так что к ректору мы как раз успеем. — Хорошо, — согласилась я. Но прежде я все-таки хочу дозвониться маме. Я давно собиралась это сделать». По выражению кошачьей морды, эта идея у рыси вызвала двоякие ощущения. И все же, спустя пару мгновений, она кивнула. «Иди. Но после этого бегом к Белазару Огневедовичу. Мы будем тебя там ждать. И еще. я пойду с тобой». Если бы рыся отправилась со мной, мне было бы легче. Но я с досадой вздохнула и проговорила. К ректору Дубовому без предварительной записи не попасть, если только он сам не пригласил, а меня не приглашали. Из нас четверых, самой высокой дипломатичностью, обладаешь только ты, и договориться о встрече получится лишь у тебя». «Но как я оставлю тебя одну?» — изумилась кошка. «По академии шныряют трое санавников, Кто защитит тебя в случае нападения?» В словах кошки была правда. Мне и самой неуютно без ее защиты, особенно, когда за мной зачем-то охотится чернобог. Но пришлось сказать. «Ты права. Но кому ты доверишь пробиваться на аудиенцию к ректору? Ребят, не обижайтесь, но вряд ли он захочет слушать Беляну или Гари Света по вопросам безопасности Академии». На секунду мордочка рыси нахмурилась, усы выпятились вперед, затем она произнесла. «Ладно, но тогда Горесвет пойдет с тобой». И это не обсуждается. Отпираться дальше смысла не имело, так что, дойдя до развилки коридора, мы с Горисветом направились влево. Пришлось преодолеть множество пролетов и залов, прежде чем мы добрались до самозвонного зала. Он оказался круглым помещением с цветными витражами, в центре которого на постаменте лежала громадная тарелка. По краям парили пуфики, один из которых занят студентом. Едва мы с Горисветом подошли, тот закончил сеанс и поспешил ретироваться. «Ну, класс!» — резюмировала я. «У кого теперь спросить, как этим пользоваться?» Всегда полный энтузиазма, Горисвет уселся на свободный пуфик и проговорил. «Да ладно, сестрица, тут ничего сложного. Я видел, как он это делал. Доставай свое зеркальце». Повиновавшись, я села рядом. Горисвет взял мое зеркальце и поставил напротив меня на обод гигантской тарелки. «И что теперь, всезнайка?» — поинтересовалась я. «Спокойно!» — со знающим видом произнес горисвет. свет. После чего встал и несколько раз прошелся вокруг тарелки. Один раз привстал на цыпочки, заглядывая внутрь. Потом с деловым видом остановился, потирая подбородок и заключил. «Судя по всему, эта технология требует крайне скрупулезного подхода». «Да?» — удивилась я. «А рыся говорила, что пользоваться самозвоном может даже Иван Дурак». «Это вопрос философский», — согласился он, продолжая тереть подбородок. Я тем временем потрогала край тарелки сверху и снизу, видимо, куда-то нажала, и на моем зеркальце высветилась инструкция с золотистыми буквами. «Поставьте зеркальце на край тарелки. После этого пустите яблоко в центре тарелки по часовой стрелке. Затем сконцентрируйтесь на месте или объекте, с которым желаете связаться». Как только сигнал установится, на стекле вашего зеркальца проступит изображение. Приятного общения. Слушая, как задумчиво и высокопарно разглагольствует горисвет, я выполнила требования инструкции. Крупное красное яблоко быстро закрутилось по внутренней части тарелки. В ее центре занялся вихрь, а я со всей силой сосредоточилась на маме. И действительно, через какое-то время на стекле моего зеркальца проступило ее лицо. «Мама!» Не веря своим глазам, спросила я. Есения? Донеслось не менее удивленное из зеркальца. Горисвет рядом озадаченно покашлял, до меня донеслось его бормотание. Надо же, работает. Мама, судя по всему, на кухне встревоженно нахмурила брови. Еся, все в порядке? Да никогда мне не звонила по зеркальцу. Ой, мамочка, выдохнула я, не зная, с чего начать. Тут столько всего творится. Кажется, я попала в передрягу. Рассказывай все, решительно сказала мама, без утайки. Надежда вспыхнула во мне небольшой искрой, но тут же погасла, когда я вновь не смогла выдавить и слова, чтобы поведать маме о чернобоге. Ну, потребовала мама, только и смогла выдавить я. Это что такое? не поняла она. Я поникла, пытаясь придумать, как ей рассказать хоть что-нибудь. В этот момент в разговор влез горе свет. Он чуть подвинул меня и проговорил в зеркальце. «Э, «Здрасте, мама Есении. Тут такое дело. Мы, если честно, сами не знаем, в чем конкретно. Но мы знаем точно, что от Есении что-то нужно навникам с пятого курса». Мама встревоженно подалась вперед, отчего ее лицо в зеркальце стало очень большим. «Вот это поворот», — сказала она. «А что, ректор?» «Мы как раз к нему собираемся, но есть она стояла, что прежде нужно позвонить вам». «Это вы правильно сделали», — согласилась мама, вытирая руки полотенцем. «Я вылетаю к вам первой желадьей. Я вспыхнула. «Мама, может, не надо?» «Не обсуждается. Если замешаны навники, дело действительно непростое. Идите к Белозару-Огневедовичу и постарайтесь ни во что не вляпаться». «Да куда уж больше?» — вздохнула я. Потом Свет рассказал еще некоторые детали, и мы завершили сеанс связи, после чего я сняла зеркальце с тарелки. свет спасибо тебе за помощь», — поблагодарила я его. «Ты откуда-то всегда очень вовремя появляешься». Щеки Рыжего немного порозовели, он улыбнулся, отводя взгляд и проговорил. «Да ладно, сестрица, чего там?» Спрыгнув с пуфиков, мы направились к выходу, но неожиданно путь нам перекрыла высокая фигура. Мне хватило одного взгляда на черную рубашку, чтобы с холодком понять, кто передо мной. Подняв взгляд, я встретилась с холодными глазами в голубых линзах. Драгон смотрел на меня сверху вниз, и его губы нервно подрагивали. Вот значит как, произнес он привычным равнодушным тоном. Первая размовка и ты находишь в себе правника огневика. Драгон-змеевик и раньше на меня влиял, как морок. А теперь от его близости и вовсе подкосились колени, я чудом не упала. Проглотив нервный комок, я чуть отшагнула назад и проговорила: То, что случилось, вряд ли можно назвать размолвкой. Ну, брось! ответил Драгон с притворно мягкой улыбкой. Просто ты не до конца поняла наши приоритеты. Уверен, если ты узнаешь их до конца, твое отношение изменится. Я же говорил, что не желаю тебе вреда. Он посмотрел на меня с прежним теплом и вниманием. На секунду мне показалось, что он говорит искренне и даже захотелось поверить словам Навника. Но крошечная искорка сознания во мне все же клюнула в висок, и я мысленно себя одернула. «Уверена, ты считаешь, что все делаешь правильно», — сказала я. «Но ничего хорошего в пленении пятикурсников нет». «Тебе напомнить, кто сделал с ними это?» свет в замешательстве перевел взгляд с него на меня и обратно, и я представила, что сейчас творится у него в голове. Но, наученная опытом, даже не стала пытаться что-то ему объяснить. Вместо этого сказала Драгону. «В том-то и дело, что знаю, и у тебя не получится переложить всю ответственность на меня. Я сейчас пойду к ректору и расскажу все, что смогу». «А вот это вряд ли», — уверенно сообщил Драгон после чего из-за колонн коридора снаружи самозвонного зала вышли лютояр и Люталика с каменными лицами. Горесвет резко выступил вперед, задвигая меня себе за спину, и выкрикнул. — «Есть, беги! Мешкала я лишь секунду, поскольку хотела спросить, а как же он? Но когда мимо пронеслись сети тьмы, я развернулась и рванула через самозвонный зал. Позади громыхнуло, запахло паленым. Это Горесвет швырнул в Навников огненным болидом но долго он их сдерживать не сможет, пятикурсников больше, и они опытнее. На бегу у меня сжалось сердце, обида, гнев, страх перемешались в кашу и теперь бурлят в едином котле. Как Драгон мог со мной поступить так подло? Я доверилась ему, влюбилась как дурочка в таинственного и загадочного плохого парня, который в моих наивных мечтах должен непременно оказаться хорошим но я нарвалась на жестокую правду, которая еще непонятно, чем обернется. Оправдания ради Василиса с ее приятелями принадлежали факультету праве, но тоже не сторонились жестокости. Эти мысли пронеслись в голове за долю секунды, пока я, обегая пуфики, взглядом искала выход. Слева я заметила открытый витраж и рванула к нему. — Есения, куда ты? — донеслось за спиной смешливое. — Ты хоть представляешь, на каком мы этаже? Иди ко мне, и мы все решим. Покосившись через плечо, я вздрогнула. Там у входа Горисвет выставил пламенный щит и, покрывшись потом, изо всех сил удерживал его, чтобы не пропустить Навников. «Не слушай его!» — прокричал Горесвет. «Все Навники лжецы!» «Правники тоже не без греха», — заметил Драгон, сплетая новые чары теней, которые тут же запустил в щит Горисвета. Тот качнулся, но устоял. С колотящимся сердцем мне не осталось ничего, как вскарабкаться на подоконник и вылезти через витраж наружу. Едва я огляделась, голова закружилась, а я еле успела ухватиться за выступ окна, чтобы не свалиться. А падать долго, потому что я оказалась на карнизе куполообразной витражной крыши. Сверху нависло затянутое тучами небо, а подо мной такая высота, что видно не только ступень курата, на которой стоит Академия, но и следующую ниже. Вдалеке раскинулась зеленая долина, за которой виден ближний лес. Голова снова закружилась, стало дурно, но я вспомнила чары уверенности, которые нам давали на базовых практических приемах, и быстро прошептала. Страх не отступил, но паника в груди улеглась, и я смогла соображать чуть лучше. «Есения, моя радость, вернись, я же все равно тебя догоню!» — донесся голос из окна. «А тебя догонит ректор!» Огрызнулась я, оглядываясь по сторонам. «Не успеет!» — усмехнулся Драгон. Снова послышался грохот, потом шипение. В самозвонном зале творилось что-то дикое, свет рисковал жизнью, чтобы меня спасти, а я стояла на карнизе и до сих пор не придумала, что делать. От отчаяния я зажмурилась, и очень зря, потому что едва я сомкнула веки, как бархатный, гулкий голос в моей голове знакомо проговорил. «Дитя моё!» Что же ты делаешь? Разве ты не желаешь помочь своему благодетелю?» «Я не знаю, что вы задумали», — ответила я, «и не рассказали о своих планах неспроста, верно?» «Ты всегда отличалась умом, дитя мое», — согласился глаз Чернобога. «Но разве я мог рисковать?» «Может, потрудишься и все-таки расскажешь, зачем я тебе понадобилась? Зачем вообще потребовался весь этот спектакль с Драгоном, Василисой?» Послышался глубокий вздох. Чернобог произнес. но известно не все. Он слишком к тебе привязался. А для Навника это недопустимая роскошь». У меня в груди невольно кольнуло. Говорил ли он это, чтобы я поверила и поддалась на уговоры, или это правда, сейчас неважно. Хотя очень хочется, чтобы он не лгал. «Так ты будешь отвечать, или продолжишь водить меня за нос и пускать пыль в глаза?» — потребовала я. «Имей в виду, больше я на твоей уловке не попадусь. Мне известно, что я тебе нужна, но зачем?» «Откройся мне, и мы поговорим», — предложил Чернобог. «Еще чего бросила я и усилием воли разлепила веки. Высота вновь огорошила головокружением. Я хлопнула себя свободной рукой по щеке, взгляд упал на водосточный желоб. В Аркаиме система ливневых каналов устроена таким образом, чтобы выдерживать даже самые сильные дожди. Поэтому желоба на крышах тоже широкие и крепкие. Осталось надеяться, что крепкие настолько, чтобы выдержать вес 18-летней студентки. Идея показалась безумной, но когда из витража самозвонного зала снова громыхнула, я взвизгнула и на дрожащих ногах короткими шагами стала продвигаться к сливному желобу. «Моя радость, не делай необдуманных поступков!» — донеслось из самозвонного зала. Поздно. Пробормотала я под нос и кое-как влезла в ливневой желоб. Как раз в эту секунду из окна появилась голова драгона. «Вернись немедленно, это опасно!» — крикнул он. «Ха!» — бросила я нервно через плечо. «И это говоришь мне ты?» после чего оттолкнулась и, шепнув заклинание о лады, с истошным воплем поехала по жолобу вниз. Спуск мой, вперемешку с криками, сопровождался отборнейшей руганью, на которую я, к своему изумлению, оказалась весьма способна. Жолоб состоял из вставленных друг в друга каменных щитков с бортами, что немного успокоило меня по вопросу его крепкости. Однако вилял он и изгибался так, что позавидуют водяные горки в аквапарках, Меня несло с ускорением, и к моменту, когда стоило задуматься о торможении, я разогналась так, что свистела в ушах. Сливной люк внизу приближался с пугающей скоростью. Расшибиться о него у меня были все шансы, если бы не ладья, окруженная цветастыми одеялами, которая начала швартоваться прямо поверх этого люка. Так что я живописно влетела в эти одеяла под возмущенные крики хозяина одеял!» «Простите, пожалуйста!» Пробормотала я с кружащейся головой и пульсом под 200 и вылезла из вороха одеял. Твердая земля Аркаима под ногами немного придала уверенности. Развернувшись в сторону площади Академии, я, прихрамывая, рванула к зданию с твердой уверенностью в этот раз бежать исключительно к ректору. Под косыми взглядами студентов площадь я пересекла на удивление быстро. Взбежав по ступенькам, я ворвалась в широкие двери Академии и бросилась к круговой лестнице. «Еще немного, еще чуть-чуть, и мощная защитная сила Белозара Огневедовича не даст меня в обиду». Но едва я добежала до злополучной лестницы, под которой у меня случился первый конфликт с Василисой, как из-под нее шагнул драгон. На миг я оцепенела, а он улыбнулся мягко и сдержанно. «Есения, ты так быстро уехала, мы даже не успели поговорить. Мне не о чем с тобой разговаривать, предатель», — выпалила я. Драгон покачал головой. «Какие резкие слова! Моя радость!» «Я тебе не радость!» «Отчего же?» — удивился он. «Впрочем, это мы обсудим позже, когда выполним одно небольшое, но очень важное дело. Идем с нами!» Я резко отшагнула и прошипела. «Никуда я с тобой не пойду!» «О, нет, Есения!» — уверенно сообщил Навник. «Пойдешь, ведь иначе пострадает твой огненный друг!» Из тени под лестницей выступило искаженное лицо горе света, а за ним лютояр, который, очевидно, держал его чарами и путами. «Сестрица!» — прошептал рыжий. «Не слушай его!» Но я уже поникла, понимая, что не позволю Драгону и всей троице навредить тому, кто рисковал ради меня жизнью. «Что мне нужно делать, Драгон?» — упавшим голосом спросила я. Он шагнул ко мне и обнял за плечи. Прикосновение знакомых рук разлило противоречивые чувства по телу. Захотелось плакать. Как я могла поверить такому, как он? «Ничего не бойся, моя радость», — произнес он мне над самым ухом. «Нам просто нужно провести один очень важный ритуал. Но без тебя он не состоится, потому что ты в нем главная звезда».